Глава 50. Тед примчался, но был мрачен. Кажется, у него тоже был нелегкий день. Варвара нарочно назначила встречу там, где много народу и все смотрят на обложки. На втором этаже дома книги, который до сих пор называют домом Зингера, хотя все швейные машинки делают в Китае. «У тебя неприятности?» — спросила Варвара, хотя сама утопала в проблемах. Для приличия она держала в руках черную книжку детектива какого-то Антона Чижа. Взяла первое, что попалось. «Нормально. Обычная работа», — ответил он, озираясь. «Что за срочность?» «Есть новости о дочери твоих клиентов». «Говори», — приказал Тед. Варвара не помнила его таким злым и колючим. Видимо, дела обстоят серьёзно. Еле вырвался, дорога каждая минута. «Трофимова была в квартире Торчик, когда там держали Зайкову», — сказала она. «Доказательства? Духи. Помнишь, ты почувствовала незнакомый запах на кухне?» «Это ее духи. Такие редкие, что вероятность ошибки минимальна». Трофимова пробыла на кухне долго. Запах остался. «Понятно, откуда взялись синяки на лице Зайковой?» «Откуда?» — упрямо спросил Тед, хотя уже понял. Трофимова била ее на отмаш. Я видела на ленфильме, как Трофимова устроила скандал зайковой. Женская месть за то, что не досталась роль. Тед выругался чуть слышно. Все-таки культурное место. Мат только в книгах. Беда, сказал он. Часть беды, ответила Варвара. То, как Трофимова бьет беспомощную девушку, а может, связывает с тяжками...» Могло попасть на скрытую камеру. Вот теперь Тед напрягся по-настоящему. Менты поставили. Ее бы уже допрашивали. Да, точно. Тед хлопнул по корешкам книг, будто они виноваты. Кто? Помнишь, ты говорил, что дверь черной лестницы вскрывали. Я думала, кто-то приходил, чтобы принести упаковку стяжек и пакет терпкого сока. Я ошибалась. Это было не все. Там поставили камеру скрытого наблюдения, причем сразу после работы криминалистов. Новость Тед переваривал с трудом. «Братка, ты в этом точно уверена?» «Можешь не сомневаться», — ответила Варвара. Про видео премьеры «Червонных валетов» предпочла умолчать. Не хватало, чтобы Тед взбесился, что попал в кадр со студенткой на руках. И передумал помогать. Навсегда. Тед повёл себя неожиданно. Улыбнулся и явно расслабился. «Тогда все понятно», — сказал он. «Клиенты мои, ну, ты понимаешь, с утра бесятся. Им на почту поступило предупреждение, чтобы готовили деньги. Якобы имеется компромат на их дочь, который стоит несколько миллионов евро. Я не знал, что делать. Отправители отследили, но это без толку. В общем... «Он умеет прятаться в сети». «Пусть готовит себя к худшему», сказала Варвара. «И деньги». Она заработала взгляд полный сомнения. «Ты серьезно, братка?» «Их дочь могла попасть на другие видео, не менее опасные». «Какие именно? Где? Когда? С кем?» «Тед, я не знаю. Это предположение». «Предположение», повторил он, будто пробуя слово на вкус. «Значит, завтра будет веселый день. Прости, братка, мне надо бежать». И он умчался. Только по плечу похлопал дружески. Варвара попрощалась с ним молча. На всякий случай. «Кто знает, что будет завтра?» На смартфон пришло сообщение. Митя пока жив, ей приказано вернуться домой. 15 минут, чтобы успеть. Иначе заложника начнут резать на куски». Варвара ссунула черную книжку на полку и заторопилась. До дома можно успеть только бегом. Иногда ум и логика бессильны. Иногда только ноги. Только бы хватило сил.